Как только они выбрались на дорогу из прибрежных зарослей молоденьких елочек, она обернулась, чтобы бросить еще один прощальный взгляд на чудесный островок. Из-за поворота на бешеной скорости вылетела пара лошадей, запряженных в повозку. Возница явно потерял всякую власть над ними. Элизабет услышала крик «Мисс Ширли». 13. -е. Комната странно кружилась. Мебель кивала и приплясывала. Кровать! Как она оказалась в кровати? Кто-то в белом чепчике только что вышел за дверь. Что это за дверь? Какое непривычное ощущение в голове. Где-то звучали голоса, приглушенные голоса. Она не видела говорящих, но почему-то знала, что это мисс Ширли и тот мужчина. Что они говорят? Элизабет разбирала лишь некоторые фразы, выделявшиеся из общего потока произносимых в полголоса слов. В самом деле голос мисс Ширли звучал так взволнованно. — Да, ваше письмо убедиться самому, прежде чем обратиться к миссис Кэмпбелл. Летящее облако — летний домик нашего главного управляющего. Если бы только эта комната перестала кружиться! Право же, вещи в завтра вели себя довольно странно. Если бы только можно было повернуть голову и увидеть говорящих. У Элизабет вырвался протяжный вздох. Тогда они подошли к ее постели. Миширли, тот мужчина. Миширли, высокая, белая, похожая на лилию, выглядела так, словно недавно пережила что-то ужасное. Но вместе с тем вся светилась каким-то внутренним светом. Мужчина смотрел на Элизабет и улыбался ей. И она почувствовала, что он любит ее, и что их связывает какая-то тайна нежная и драгоценная. Эту тайну она узнает, как только научится языку, на котором говорят в завтра. Тебе лучше, дорогая, спросила мисс Ширли. Я заболела. Тебя сбила упряжка лошадей на дороге, ведущей в Гавань, сказала мисс Ширли. Я оказалась недостаточно проворна. Я, я думала, ты погибла, я перевезла тебя в плоскодонке назад на летящее облако, и твой, этот джентльмен, вызвал по телефону доктора и сиделку. — Я умру? — спросила Элизабет. — Нет, конечно, нет, дорогая. Ты была лишь оглушена ударом, и скоро поправишься. — И, Элизабет, это твой папа папа во франции я тоже во франции элизабет не удивилась бы если бы оказалось что это так разве она не в завтра к тому же предметы вокруг все еще немного покачивались папа очень даже здесь моя прелесть у него был такой чудесный голос Можно было полюбить его уже за один только голос. Он нагнулся и поцеловал ее. «Я приехал за тобой. Мы никогда больше не расстанемся». В дверях снова появился кто-то в белом чепчике. Элизабет почувствовала, что если она хочет что-то сказать, это должно быть сказано прежде, чем обладательница чепчика войдет в комнату. «Мы будем жить вместе?» «Всегда», — сказал папа. «А бабушка и женщина будут жить с нами?» «Не будут», — сказал папа. Золото заката тускнело. Сиделка взглядом выражала свое неодобрение, но Элизабет было все равно. «Я нашла завтра», — сказала она, в то время как сиделка выпровоживала из комнаты папу и мисс Ширли. Я нашел сокровище, которым сам не зная об этом обладал, сказал папа, когда сиделка закрывала за ним дверь. И я никогда не смогу в полной мере отблагодарить вас, мисс Ширли, за то письмо. Вот так писала Ани Гилберту в тот вечер. Таинственная красная дорога, о которой столько думала Элизабет, привела ее к счастью. И на край света, к началу новой жизни. Глава четырнадцатая. Шумящие тополя, переулок призрака в последний раз. Двадцать седьмое июня. Любимейший, я подошла к новому повороту на дороге. «Немало писем к тебе было написано мной в этой старой башне за прошедшие три года. И вот я пишу последнее, а потом мне, вероятно, долго-долго не придется писать, так как просто не будет нужды в письмах. Всего через несколько недель мы станем принадлежать друг другу навсегда. Мы будем вместе, только подумай». Быть вместе, говорить, гулять, обедать, мечтать, строить планы вместе, разделять радости друг друга, превращать наш дом мечты в родной дом. Наш дом. Разве это не звучит таинственно и чудно, Гилберт? Всю жизнь я строила воображаемые дома, и теперь один из них станет реальностью. Что ж до того, с кем я хочу жить в моем доме мечты? Сначала три года казались вечностью, а теперь они позади, прошли, не оставив следа. Это были очень счастливые годы, если не считать тех первых месяцев, которые отравили мне Прингли. Потом жизнь текла, как прекрасная золотая река. Моя вражда с Принглями кажется мне дурным сном, Теперь они любят меня, они забыли, что когда-то питали ненависть ко мне. Вчера Кора Прингль, одна из многочисленных принглевских вдов, принесла мне букет роз, и на бумажной полоске, обмотанной вокруг стеблей, была надпись «Самой милой из всех учительниц на свете». Подумать только, кто бы мог ожидать такого внимания от Прингли? Джен в глубоком горе из-за того, что я уезжаю. Я буду с интересом следить за ее успехами. Она незаурядна и в какой-то мере непредсказуема. Одно несомненно, ее жизнь не будет бесцветным существованием. Недаром она так похожа на Беки Шарп. Льюис Аллен собирается в магил Примечание. Университет Магил, старейший независимый университет Канады, находится в Монреале. Конец примечания.